Дмитрий Мерешковский Франциск Осиский, Гимн Солнцу. Тебе хвала, Тебе благодарение. Тебя единого мы будем прославлять, И недостойно ни одно творенье Тебя по имени называть. Хвалите вечного за все Его Создание, за брата моего, за солнце, чье сиянье, рождающее день, одна лишь тень. О солнце, солнце, о мой, владыка, одна лишь тень от твоего невидимого лика. Да хвалит Господа! Сестра моя луна, и звезды полные таинственные отрады, Твои небесные лампады и благодатная ночная тишина. Да хвалит Господа и брат мой ветер летучий, Незнающий оков, и грозовые тучи, И каждое дыхание черных бурь, и утренняя нежная лазурь. Да хвалит Господа, сестра моя, вода, Она тиха, она смиренна, И целомудрена, чиста и драгоценна. Да хвалит Господа мой брат, Огонь всегда, веселый, бодрый, ясный, Товарищ мирного досуга и труда, Непобедимый и прекрасный. Да хвалит Господа и наша мать, земля, в ее родную грудь, во влажные поля, Бразды глубокие железный плуг врезает, А между тем она с любовью осыпает Своих детей кошницами плодов, Колосьев золотых и радужных цветов. Да хвалит Господа! И смерть моя родная, моя великая! Могучая сестра, для тех, кто шел стезей добра, кто умер, радостно врагов своих прощая, для тех уж смерти больше нет, и смерть им жизнь, и тьма могилы свет. Да хвалит Господа Вселенная в смиренье, Тебе. О солнце, солнце. Хвала и песнопенье.